Рэкери Эзра Роулинс, когда был совсем юн, любил играть с кристаллами, которых у его матушки имелась обширная коллекция. Вглядывался в них, подносил к свету, разглядывал вкрапления, трещины и раны, нанесённые и залеченные временем. Воображал, что в его ладонях целые миры, заключённые в камень, целые царства, королевства. Но даже вселенные, рождённые когда-то его воображением, ничто по сравнению с чередой хрустальных пещер, по которым он следует сейчас, освещая себе факелом путь, с совой, что сидит у него на плече, вцепившись когтями в свитер. Когда он раздумывает на перекрёстках, куда свернуть, Сыч улетает вперёд на разведку. О результатах доносит невразумительно, моргает, Растопыривает перья и ухает. Закери делает вид, что понимает его, хотя по чести сказать, ничего он не понимает. Но тем не менее они всё-таки кое-как продвигаются. Саймон предупредил его, что до моря далековато, но не подумал упомянуть, что тропа такая тёмная и извилистая. Так что теперь этот человек, не вполне потерявший себя во времени, Спернатым спутником на плече подходит к костру сложеному опытной рукой и разожжённому, словно и их тут ждали. Рядом с костром поставлена большая мотерчатая палатка, похоже служившая укрытием множеству тех, кто путешествовал по местам с более благоприятной погодой. Рядом с палаткой даже есть столб с выемкой, в которую можно вставить факел, а ниже висит ещё что-то. пальто. Верней, очень старый сюртук с несусветным количеством пуговиц. Закери сбрасывает свой износившийся в пути свитер и, встряхнув пару раз в незапамятные времена оставленный Саймоном сюртук, осторожно надевает его. Пуговицы украшены какой-то резьбой, и хотя рисунка в них в таком свете не разглядеть, пуговицы все вместе похожи на россыпь звёзд. Сюртук теплее, чем свитер. Он свободен в плечах, но Закери это не беспокоит. Он вешает свой свитер на столб взамен. Пока Закери застёгивает своё новое древнее одеяние, сова устраивается у него на плече, и они отправляются поглядеть, что там в палатке. Палатка просторная, достаточно высокая, чтобы Закери в полный рост прошёлся по ней. Внутри светло и уютно. Есть подушки и одеяла, такие неожиданно пёстрые и многоцветные в этом монохромном пространстве, словно они украдены из других мест и прочих времён, и разложены здесь с тем, чтобы усталый путник всласть отоспался и перевёл дух. У материчтой стены стоит стол, накрытый для небольшого застолья. Вазы с фруктами: яблоки, виноград, инжир, и гранаты. Круглый, с хрустящей корочкой каравай хлеба, жареный цыплёнок, бутылка с вином и ещё одна с чем-то таинственным. Помятые серебряные кубки ждут, когда их наполнят. Баночки с мармеладом и медовыми сотами. Маленький предмет, тщательно завёрнутый в бумагу, оказывается дохлой мышью. Полагаю, это тебе. говорит Закери, но сыч уже спекировал, чтобы схватить своё угощение, и смотрит на Закери, зависнув над ним, а из клюва у него свисает мышиный хвост. По другую сторону палатки находится ещё один стол, покрытый предметами несъедобными, они аккуратно разложены по скатерти, расшитой золотой нитью. Пирачинный нож, зажигалка, обордажный крюк клубок бичёвки, набор двойных кинжалов, плотно свёрнутое шерстяное одеяло, пустая фляжка, маленький металлический фонарь, пробитый звездообразными отверстиями, пара кожаных перчаток, свёрнутая в кольцо верёвка, свиток пергамента, вроде бы карта, деревянный лук и колчан со стрелами, увеличительное стекло Кое-что из этого, но, конечно, не всё, поместится в его сумке. Инвентарь, бормочет он себе под нос. Посреди всего этого снаряжения билет сложенный вдвое листок. Закери берёт его и, встряхнув, открывает. Когда будешь готов, выбери дверь. Закери оглядывается. Дверей в палатке нет, одни только материштые створки, через которую он вошёл, стянутые верёвками. Он снимает факел со столба и по тропинке, которая огибает палатку, идёт вглубь пещеры. Тропинка вскоре кончается, упёршись в хрустальную стену. В стене, преграждающей путь, находятся двери. Одна помечена пчелой, другая ключом. И на остальных: меч, корона, сердце и перо, хотя и не в том порядке, к которому он успел привыкнуть. Корона в самом конце. Пчела находится в центре, рядом с сердцем. Сын предсказательницы судьбы стоит перед шестью дверями, не зная, какую из них выбрать. Вздохнув, Закери возвращается в палатку. вставляет в гнездо факел, берёт со стола уже откупоренную, спасибо, бутылку, наливает себе вина. Ему дали время передохнуть, прежде чем он продолжит, и безусловно, он воспользуется этим, несмотря на опасное сходство с подобными же виртуальными передышками, которые столько раз предоставлялись ему, когда он сидел перед экраном компьютера. И мули не знать, что колбочки с живительным зельем, поставленные перед дверью, верный признак надвигающейся опасности. Он взирает на снаряжение, разложенное по второму столу, и прежде чем решить, что взять в дорогу, пересматривает то, что у него уже есть. Один меч в ножнах, один маленький сыч, который в данный момент терзает когтями шёлковую подушку. На шее у него цепочка с компасом, стрелка которого без устали ходит по кругу. Два ключа, один от комнаты в гавани и тоненький ключ, выпавший из судеб и сказок, о котором он почему-то так никогда и не спросил Дориана, и еще маленький серебряный меч. Далее Закери переходит к изучению содержимого своей сумки. Ему хочется просто подумать о ком-то, о чем-то, О чём угодно ещё. В сумке утешительно родные сладостные печали. Зажигалка, а второчка, про которую он вообще не помнит, как её туда положил, и сильно помявшийся лимонно-маковый маффин без глютена, завёрнутый в полотняную салфетку. Закери выкладывает маффин на стол вместе со стальной снейдией, разрывает руками цыплёнка, который почему-то всё ещё не остыл. Но от чего Мирабель не дождалась его, если была здесь так недавно? Или, может быть, он попал в ту самую складку времени, где еда вечно остаётся горячей. Он накладывает куски цыплёнка на серебряную тарелку, пододвигает подушку и усаживается поближе к костру. Сыч, попрыгав вокруг, устраивается неподалёку. Закери обгладывает крылышко, праздно раздумывает о том, вежливо ли есть одну птицу в присутствии другой. Вспоминает Кэт, который рассказал ему однажды про то, как чайка убила голубя, и делает вывод, что сыч, скорее всего, не обидится. Он пьёт вино, взвешивая свои возможности, своё будущее, своё прошлое, свою историю. Как же далеко он зашёл. и неизвестно, сколько еще осталось пройти. Вспоминает про бумажную звезду, достает ее из кармана, вертит в пальцах. Он так и не прочел, что там. Еще нет. Сыч ухает, не спуская с него глаз. Сын предсказательницы судьбы бросает бумажную звезду с начертанным на ней его будущим в костер. Пламя пожирает звезду, обугливая и скручивая бумагу, пока та не перестаёт быть звездой, и те слова, что были на ней написаны, навсегда пропадают. Поднявшись, Закири возвращается к снаряжению, предложенному ему на выбор. Он берёт со стола свёрнутый пергамент. Так и есть, это карта, грубый набросок круг деревьев, а внутри него два квадратика, которые могут обозначать здания. Стрелкой намечена тропка, ведущая от одного из зданий к крестику в лесу. Закери решает, что вряд ли это будет ему полезно. Он возвращает пергамент на место и, выбрав пирочинный нож, зажигалку, пусть будет запасная, верёвку и перчатки, укладывает всё это в свою сумку. разглядывает оставшиеся и чуть подумав добавляет ещё и моток бичёвки. Ты готов? спрашивает он Сыча. Тот в ответ пролетает мимо костра и пропадает во тьме. Закери берёт факел и следует за ним к той стене с дверями. Двери массивные и вырезанные из камня потемнее, чем хрусталь. Символы на них начертаны золотой краской. Дверей право же многовато. Закери они уже порядком надоели. Подняв повыше факел, он обследует то, что прячется в темноте, в отдалении от палатки и от дверей, там, где неведомой архитектуры потрескавшийся хрусталь приносит свет в места давно никем не освещаемые, и они встречают его, как полузабытый сон. И наконец находит то, что ищет. Тонюсенькую линию, прочерченную по хрусталю, и на расстоянии в метр от неё другую. На стене пещеры кем-то обозначена дверь. Закери подносит факел поближе. Хрусталь жадно впитывает в себя свет, которого достаточно, чтобы разглядеть пунктиром намеченную дверную ручку. Сын предсказательницы судьбы стоит перед другой дверью, начерченной на другой стене. У человека, который так далеко забрался в историю, есть свой путь. Когда-то в давно минувшие времена их было много, разных путей. Но теперь они потеряны, потеряны много миль, много страниц назад. Теперь Для Закери Эзры Роулинса есть только один путь. Тот, что ведёт к концу.